Взошла луна, в долине блестит поток, И камни скал сереют по склонам холма, Но нет и нет сальгара, Собаки лаем не возвещают о нем, Я сижу здесь одна. А кто ж те двое, что лежат внизу в долине? Мой брат, мой милый. Откликнитесь, друзья, они не отвечают. Страх стеснил мое сердце, увы, они убиты. Мечи их окровавлены в бою. О, брат мой, брат, Зачем убил ты моего Сальгара? О, мой Сальгар, Зачем ты убил моего брата? Я вас обоих так любила. Ты был прекрасен среди тысячу холма. Он был грозен в сражении. Ответьте мне. Откликнитесь на голос, мой, любимые. Увы, они молчат, молчат навеки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 Точно месяц на закате, когда, предвидя непогоду, он прячет за тучу свой прекрасный лик, и вместе с Уллином я ударил по струнам арфы. торе песни скорби.